Компания «Вира М.» представляет книгу «Секта. Ангелы умирают первыми». Роман. Александр. Точка. Читает Олег Федоров. От автора. Роман «Секта. Ангелы умирают первыми» является художественным романом, основанным полностью на реальных событиях. Сюжет романа разворачивается вокруг деятельности одной из опасных тоталитарных сект Церковь Последнего Завета, находящейся в Сибири и руководимой новоявленным мессией Виссарионом. Убийства, насилие над личностью, алчность и коррупция, происходящие в этой секте и вокруг нее, тесно переплетаются с почти сказочной историей любви 43-летнего популярного российского шансонного исполнителя и 19-летней гениальной белорусской поэтессы. Действие романа во многом разворачивается посреди красивейшей сибирской тайги, горных озер и альпийских лугов Великой Русской Сибири, а также в городе Минусинске, Абакане, Туре, Петербурге, Москве. В романе подробно описываются реальные механизмы зомбирования человека в тоталитарных сектах, принципы нейролингвистического программирования личности, а также истинные мотивы существования подобных сект. Роман также раскрывает и некоторые таинства православной церкви, подробности религии и веры, которые неизвестны широкому кругу общества. Роман Секта Ангелы умирают первыми затрагивает вопросы насилия над личностью и психикой адептов секты. Роман также затрагивает общественные сферы, сферу шоу-бизнеса, государственную, политическую и другие сферы современного общества. В романе упоминаются такие личности, как Алекс Экслер, Дэвид Браун и Кот да Винчи, Григорий Гробовой и многие другие. В романе «Секта. Ангелы умирают первыми» использованы реальные материалы, статьи и факты из различных печатных и электронных средств массовой информации. Доклад Савицкого, депутата Государственной Думы Российской Федерации. Заместителя председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций созыва 1993 года. Использована информация таких изданий, как «Сегодня», «Взгляд», «Благовест-Инфо», «Сегодняшняя газета», «Лента новостей», «Известия», «Интерфакс», «Ракурс», «Телеграф», «Рига-Латвия», «Запасный выход» издательства. Использованы материалы Поспиловского, Алекса Экслера, Маргариты Спранцмане, Дмитрия какаулина Игоря Саськова, Андрея Полынского. А также материалы из открытых источников. Александр. Секта. Ангелы умирают первыми. Роман. Москва. 2006 год. Если кто скажет вам «Вот здесь Христос или там…»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 Так будет пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 23. Глава 1. Савицкий. 1995 год. Санкт-Петербург. По одной из улиц, некогда столицы всей Российской империи, Двигалась черная «Волга» с федеральными номерами. В салоне было только три человека – водитель, пассажир, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Викторович Савицкий, председатель подкомитета Госдумы Российской Федерации по делам общественных и религиозных организаций и его питерская помощница Елена Морозова. Волга известного депутата только выехала из какого-то ведомства и понеслась по практически пустой дороге. На коленях у известного депутата лежал черный портфель. Водитель спокойно и ровно вел машину, а депутаты и его помощница вели неспешную беседу на заднем сиденье.